Следовательно, Марьяна Игнатьевна, вся сила в вас. Вы видите, что я ничего не могу сделать. Вы одна, пользуясь дочерней любовью и уважением Нилочки, можете все сделать. Вы можете, любя остановить ее, не допустить подобного брака. Я же ничего не могу. Марьяна Игнатьевна хотела сознаться в том, что в нынешний же роковой день она сделала невероятное открытие, но не решилась и промолчала. «Поймите, — продолжал Мрацкий, — что если мы избавимся от этого князька, то у Нилочки останется два жениха, и из них-то двух она выберет кого-нибудь, мой сын или ваш сын. По всем вероятностям, она предпочтет вашего Бориса, так как мой Илья на беду мою остолоп». Последнее слово Мрацкий выговорил с горечью и отчаянием. Ничего подобного никогда никто от него не слыхал. Марьяна Игнатьевна удивленно взглянула на него. «Да, не удивляйтесь, в такую минуту подошло. Да, прямо бухнул. Остолоп, дикообраз, тюфяк. Уродись он в меня, иное бы дело было. А где же ему с его рылом спорить с вашим Борисом? Стало быть, Марьяна Игнатьевна, нам судьба велит подружиться после долгого враждования». И я вам здесь же даю мое дворянское слово во всем вам помогать. Приедет вот ваш сынок, соберется за него замуж Нилочка, я не только делом, но и словом препятствовать не стану. А сейчас же отпишу графу Кириллу Григорьевичу о том, на кого пал выбор опекаемой мною девицы. Разумеется, Марьяна Игнатьевна, за это я попрошу с вас маленькое вознаграждение и теперь же его скажу. «Вы дадите мне подписку и божбу, что после венчания, когда я удалюсь отсюда от всех опекунских дел, то мой Илья получит в подарок от вашей питомицы какую-нибудь вотчину. При ее состоянии одна вотчина – плевое дело. Идет ли у нас такой уговор?» Марьяна Игнатьевна, сильно волнуясь, собралась что-то сказать и не могла. Наконец она пересилила себя». Я, право, Сергей Сергеевич, никогда так не думала. Мой Боренька с детства был с Нилочкой. Он ей брат родной, а не жених. Знаем, знаем. Все это я вам часто сказывал и этим вам досаждал. Шпильки отпускал этим родным братом. Знаю. Бросимте все это. Не до того теперь. Никакого тут родного брата нету. Никаких родственных чувств таких, чтобы помешали браку, нету. Захотите вы, живо все повернется по вашему желанию. Знала она вашего Бориса Мальчуганом, а ведь теперь приедет капрал, молодец, в мундире. Да и подучить бы его можете, да и, наконец, эх, Марьяна Игнатьевна, будь я, вы, так у меня бы Нилочка через две недели была супругой Бориса Щепина». И Мратский так странно глянул своими крошечными и лукаво злыми глазами в глаза Щепиной, Что пожилая женщина вспыхнула и зарумянилась, как молодая девушка. Дас, дас, всякие средства есть для умных людей. Будь я мамушка Нилочки, да будь у меня сын такой, я бы их против воли женил. Так бы дело повел, что в этом бы все спасение было. После этого объяснения наступила пауза. Обоим прежним врагам, которые теперь примирились продолжая, конечно, ненавидеть друг друга, показалось, что они зашли слишком далеко, хватили через край, слишком высказались и дали каждый, в свою очередь, слишком опасное для себя оружие в руки другого. Они расстались молча, ничего не обещая друг другу и, как бы говоря, своими угрюмыми лицами. «Увидим, подумаем, что будет неведомо, что-нибудь решим».